Глава 29 Михайлов старался не выходить из себя. Держался, насколько это было возможно, но эти... Эти проклятые бабы не просто выносили ему мозг. Они выедали ему печень с такой агрессивной периодичностью, что с некоторых пор она у него и в самом деле заболела. И он даже записался в районную поликлинику на прием к терапевту. Только тот не нашел у него ничего, кроме воспаления желчного пузыря. «Много жирного употребляете в пищу, Михайлов». Сверкая густо накрашенными глазами, подвела итог районный терапевт. «Вам надо посидеть на диете». «Да что вы!» Ядовито осклабился он и, чертыхнувшись, вышел из кабинета. «Ну какой же еще диагноз могла она поставить? Она же баба!» Тьфу! «Что она сказала?» Тут же подскочила к нему жена. Она с чего-то вознамерилась его сопровождать. «Именно сегодня, именно к врачу». «Как позовет ее на футбол, хрена с два пойдет. Или в гости к куму». Голова вечно у нее начинает болеть. А в больницу поперлась. «Умница! Что-то серьезное?» Вцепилась супруга в его рукав. «Жить буду. Не дождетесь, куры». Это он жене и теще адресовал, которая, дожив до 90 лет, была бодрее бодрого. Жена в ответ на его слова весело закудахтала, тут же принялась звонить теще и орать на весь больничный коридор, что с ним все в порядке. Он больше притворяется. И просто не хочет возить их на дачу зимой. Вот и заболел сразу. Ты жрать сначала научись готовить, дура!» Взревел он уже в машине, еле выдержав ее ор по телефону в коридоре полном народу. «Жирное убрать из пищи, велела докторша. На диету меня посадила. Сегодня список составлю, и не дай бог отступишь». Справедливости ради стоит отметить, жена послушно принялась ему готовить невкусную, но полезную еду. И ему пришлось возить их за город на дачу. Через день. Потому что они все пенсионеры. Чего им дома сидеть в телевизор пялится, А там хоть снег покидают, дорожки расчистят, дом протопят, все, физкультура. Это так, куры его кудахтали. Михайлов был бы и не против, как бы ни дорога. И дело было не в состоянии проезжей части. То было терпимым, видали и хуже. Дело было в бабах. Они же трещали всю дорогу, не умолкая. И про квартиру, которая им тесна, а Михайлов на большую так и не заработал. И про дачу, которую давно пора перестроить, а у Михайлова руки не из того места растут. И про снаху, которая недостаточно сильно любит сына, набалованная потому что. И чего он только не слушал, пока их возил туда-сюда. Но сегодня решил, все с него хватит. Отвез? И уехал. «Ты куда?» — вытаращилась жена, когда он, вытащив их сумки из багажника, пошел к машине. «Домой. Мне тут с вами куковать нечего. В гараже дел полно». «В подвале картошка проросла, перебрать надо». «Так подвал-то здесь, на даче», — напомнила ядовитая теща. «А, тогда вы перебирайте. Все лучше, чем людям кости мыть. А я поехал. И если будете себя хорошо вести, заберу через пару дней». «Ты чего, Михайлов?» Жена побледнела, схватилась обеими руками за грудь. «Нашел себе любовницу на старости лет? Седина в бороду без в ребро?» «Не нашел», — ухмыльнулся довольный Михайлов. Жена впервые выглядела потерянной, мгновенно растеряв наглую самоуверенность, сводившую его с ума много лет. «Но мысль хорошая», — закончил он со смешком. Сел в машину и уехал. И нашел таки себе в пути. не любовницу, нет. Приключений, целый воз и маленькую тележку. А кто виноват? Конечно же, бабы. Точнее, одна. Молодая, симпатичная, растрепанная и басая. Девчонка выбежала из-за сугроба, который сконструировали умники-дорожники, расчищая съезд проселочной дороги. Выскочила прямо под колеса, Хорошо он ехал тихо и успел затормозить, а то бы доставал дуру кудрявую из-под заднего моста. «Ты чего, охренела, что ли?» Выскочив из машины, заорал Михайлов. «Помогите!» — просипела идиотка. «Помогите, меня хотят убить!» Михайлов встал столбом, вытаращившись на нее. На бродяжку не похоже. Голые руки, торчащие из широких рукавов, явно мужского пуховика, ухоженные. Волосы красивые, хотя и спутались, а все потому, что длинные и кудрявые. Сообразил он тут же, вроде как, девицу оправдывая. И ступни босые, посиневшие от холода, с аккуратными, накрашенными ноготками. Нет, точно не бродяжка. Ты кто? Немного справившись с шоком, спросил Михайлов и не выдержал, стянул с головы ушанку, швырнул ее на снег. Встань на нее, приказал он удивляясь собственному незнакомому тону. Она послушно наступила на его меховую шапку, тесно сжимая трясущиеся колени, до которых пуховик еле доставал. «Я Стрельцова Василиса! Меня ищут!» прошептала она, еле шевеля бесцветными губами. «Кто ищет? Кто хочет убить?» — вспомнил он ее слова. «И он ищет! И полиция!» Она вдруг заплакала, всхлипывая, как ребенок, «Отвезите меня, пожалуйста, в полицию. Позвоните майору Фокину, он во всем разберется. Он мне поверит, он спасет меня, пожалуйста!» Михайлов не знал, что делать. С одной стороны, бросить девушку босой на дороге не просто преступление, а бесчеловечность. С другой стороны, свяжись с такими вот дурами-курами, сам попадешь во щип. Тут еще где-то далеко, почти у горизонта, Он заметил черную точку, которая быстро перемещалась по расчищенной проселочной дороге. Если это едет тот, кто хочет убить девчонку, как ее, Василиса кажется, то он непременно это сделает. А если и Михайлов ему попадется под раздачу, он и его уложит. Размышлял он не больше минуты, но показалась она вечностью. Даже жену с вспомнил и подумал, а что бы они сказали? Что бы велели сделать в данной ситуации? И поняв, что обе бабы вой бы подняли и велели уезжать поскорее, скомандовал «Быстро в машину, Василиса Стрельцова!» «Спасибо!» — ахнула она со слабой улыбкой, шагнула к задней двери и тут же начала оседать на снег. Еле успел подхватить ее Михайлов, сунул на заднее сиденье, накинул сразу на нее теплый плед. В него обычно теща куталась в дороге поддувала отовсюду старой перечницы, А плед громоздким был страсть, но и теплым. Чистая верблюжья шерсть. Каждый раз, когда теща его особенно донимала, он все намеревался этот плед выкинуть из соображений мелкой мести старой курицы. А все медлил и медлил. Вот плед и пригодился. Укутав девушку от пяток до самого подбородка, Михайлов пошлепал ее по щекам, убедился, что жива. Сел за руль, И стартанул с такой скоростью, с которой даже в юности не гонял. Уже отъехав на приличное расстояние, быстро обернулся и глянул на проселочную дорогу. Он был прав. Это, скорее всего, была погоня за девушкой. Большущий черный внедорожник уже был узнаваем. В марках автомобилей Михайлов тоже смыслил. Он глянул назад через зеркало. Василиса лежала на сиденье, укутавшись с головой. Ее вовсе не было видно. Именно поэтому догнавший их джип проехал мимо. Но мужик за рулем машину Михайлова оглядел внимательно и даже попытался в салон заглянуть, только не увидел никого. И покатил дальше, все так же притормаживая у каждой, ехавшей с ним в одном направлении машины. «Он проехал?» — спросила девушка из-под пледа. «Да. Ты согрелась?» Михайлов сбросил скорость. Теперь лететь смысла не было. «Начинаю отогреваться. Спасибо вам». «Вы очень достойный человек», — проговорила девушка и шмыгнула носом. «Сейчас таких нет». «Вот тебе и раз». «Он достойный? Ничего себе!» Слышали бы ее сейчас его жена и теща. Хай бы подняли, припомнив ему все его грехи. Он бы очень удивился, если бы жена с ней согласилась. Он промолчал, растрогавшись, и до самой Москвы молчал. «Куда теперь?» Василиса быстро продиктовала адрес. Михайлов забил в навигатор. Отдел полиции. Ты уверена? Да. Больше мне бежать некуда. И идти некому. Майор Фокин поймет. И простит? Спросил Михайлов. Если только поверит.